Саньет, который торопливо вручив метрдотелю свою ещё полную тарелку, снова погрузился в молчаливые размышления, наконец очнулся и со смехом стал рассказывать, как ему случилось однажды обедать вместе с Герцогом де Лотремуй и как на этом обеде он вполне убедился в его невежестве. Герцэг не знал даже, что Жорж Санд псевдоним женщины. Сван чувствовавшее искреннее расположение к Саньету, щёл своим долгом сообщить ему несколько фактов относительно образованности герцога, доказывавших, что подобное невежество с его стороны есть вещь совершенно невозможная. Но вдруг он замолчал. Он понял, что Саньет вовсе не нуждался в этих доказательствах и отлично знал, что вся рассказанная им история Есть чистейшая фантазия по той простой причине, что только сейчас он выдумал её. Превосходный человек страдал от того, что вердюрены всегда находили его таким скучным. И так как он сознавал, что был на этом обеде ещё более бесцветным, чем обыкновенно, то решил хоть под конец обеда сделать попытку развеселить общество. Он сдался так быстро, имел такой несчастный вид после крушения задуманного им эффекта и ответил Свану таким испуганным тоном, умолявшим не настаивать на отныне совершенно бесполезном опровержении: "Да-да, вы правы. Во всяком случае, даже если мною была допущена ошибка, это не преступление, надеюсь". Что Свану страшно захотелось утешить его, сказать, что его анекдот совершенно истинен, и необыкновенно занимателен. Внимательно слушавший их доктор подумал было, что теперь самый подходящий момент сказать «се non è vero», но он не был достаточно уверен, правильно ли он запомнил слова и боялся напутать. После обеда Форшвиль подошел к доктору. «Она, должно быть, была не дурна, мадам Вердюрен». «К тому же она женщина, с которой можно разговаривать, для меня это все». «Конечно, она начинает немного расползаться, но, мадам де Кресси, вот это я вам доложу штучка, она знает, что к чему». «Ах, разрази меня гром, сразу видно, что у нее американский глаз, да». «Мы говорим о мадам де Кресси», — пояснил он господину Вердюрену, когда тот подошел к ним, посасывая трубку. Я полагаю, что как женское тело, я предпочёл бы иметь в постели это тело, а не раскат грома, торопливо произнёс Катар, уже в течении нескольких секунд напрасно ожидавший, когда же Форшвилл переведёт дух, чтобы вставить эту затасканную остроту, для которой он боялся не окажется подходящего повода, если тема разговора изменится. Он проговорил её с той чрезмерной непринуждённостью и уверенностью, которую мы часто пытаемся прикрыть холодность и лёгкое волнение, неизбежно сопровождающие затверженные слова. Форшвилл знал эту остроту, понял её и рассмеялся. Что же касается господина Вердюрена, то он не поскупился на весёлость, ибо с недавних пор нашёл способ выражать её. Не похожий, правда, на способ, практиковавшийся его женой, но столь же простой и столь же ясный. Едва только он начинал судорожно подёргивать головой и плечами, как человек, надсаживающийся от хохота, так тотчас же закашливался, словно поперхнувшись дымом своей трубки. И не выпуская её изо рта, он мог до бесконечности притворно задыхаться от неудержимого веселья. Так господин и госпожа Вердюрен, которая, слушая в это время художника, что-то рассказывавшего ей в другом конце комнаты, закатывала глаза перед тем, как уткнуться лицом в ладони, похожи были на две театральные маски, а лица, творявшие веселье, каждое по-своему. Господин Вердюрен поступил, впрочем, очень благоразумно, не вынув из рта трубки, ибо катар почувствовавший потребность на минуту отлучиться из комнаты, произнес в полголоса недавно услышанную им остроту, которую он неизменно повторял каждый раз, когда ему нужно было сходить в кабинет уединения. «Мне нужно на минутку повидаться с герцогом Амальским». Так что приступ кашля господина Вердюрена возобновился с еще большей силой.